по обеим сторонам улицы, полуразрушенные некогда шикарные особняки с выбитыми окнами и следами пожара. Было такое впечатление, что здесь прошла война, и вот мы замечаем, на нас все смотрят, ни одного белого лица, и взгляды становятся все более тяжелыми. Мир утратил свое многоцветие, такая черно-серая гамма, и ни одно такси не останавливается. Словом, еле поймали машину, и трудно передать облегчение. Позже коренные неркцы сказали, что нам несказанно повезло. Часто ли вам приходилось общаться с известными людьми, которых принято называть «звездами» и кто произвел наибольшее впечатление. Для меня очень важно, чтобы человека, котором я читал или которого видел по телевизору, не разочаровал в живом общении. Например, было настоящим подарком выяснить, что Михаил Михайлович Жванецкий не просто гениальный писатель. Я, кстати, искренне считаю его таковым а и замечательный, умный, обаятельный человек. Или, например, Ален Делон. На экране он создал образ настоящего матерого мужика, одинокого волка. Но при знакомстве я увидел, что он намного интереснее своих героев. Я спросил, не кажется ли ему, что когда человек постоянно играет Искателей приключений, наступает момент операции когда актер начинает путать себя со своим героем он улыбнулся и сказал со мной совершенно противоположная ситуация я-то сначала был искателем приключений а уж потом играл его в кино сейчас я больше жалею о тех с кем не успел поговорить, с Андреем Тарковским, Иосифом Бродским, Святославом Рихтером. Этого никогда уже не восполнить. Когда-то они казались недосягаемыми, а теперь я понимаю, что они были совсем рядом, у нас были общие знакомые, при желании можно было встретиться. А что касается ныне здравствующих, иногда известные люди и звезды, как их принято называть, не так уж и интересны в общении. Например, с Джо Кокером я проговорил почти час, прежде чем понял, что ничего особенного он не сказал. Просто Джо сам по себе настолько естественный и настоящий, что дело не в том, что он рассказывает, а в том, как он это делает. Профессия подарила мне встречи с такими, как вы выражаетесь, звездами, как президент Франции Жак Ширак и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу, философ Сергей Аверинцев и глава Всемирной ассоциации Айкидо, Моритеру Уэшиба, музыканты Хосе Каррерос и Юрий Башмет, режиссеры Юрий Любимов и Андрей Кончаловский. Смею надеяться, что блистательный писатель и журналист Петр Вайль, близкий друг Бродского, стал и моим другом. С ним мы сейчас сделаем программу «Гений места». Минимум 10 фильмов, 5 из которых уже сняты. Вместе мы объездили европейские города, были в Афинах, Палермо, Севилье, Париже, Праге. Этот человек, пропустивший через себя всю историю и географию мировой культуры. Человек, которому Бродский посвятил ряд стихотворений, у которого в доме есть портрет, написанный Сергеем Довлатовым, книжки с дарственными надписями всех заметных ныне живущих русских писателей. Знакомство с такими людьми...